Я вышел немного подышать, чтобы не устроить зои продолжение приступа голодной страсти и дать передышку хотя бы до утра. Но это было адски тяжело. Теперь, когда она уже совершенно точно носила моего ребенка, ее притягательность сносила крышу окончательно. Она даже не начала меняться, а я уже бредил в ожидании круглого животика. От страха навредить срывала последние предохранители – Меня до сих пор потряхивало, но отдышаться в одиночестве не получалось. Стоило отойти на несколько шагов, из дома вышел Аарон. Нашел меня взглядом и усмехнулся. Я ответил такой же усмешкой. Теперь мы понимали друг друга как никогда. И Лоу был не последним, кто приложил к этому лапу. Теперь я на страже закона и спокойствия наших семей, как и Ааран официальным грузом ответственности во всех смыслах. Больше не невидимка. А еще у меня тоже семья, и это, кажется, объединяло гораздо надежней». «Ну и как?» Подошел Аарон, разминая плечи. «Хорошо. Не спится?» «Немного», — поморщился он. «Как Зои?» «Хорошо». Он помолчал немного, прежде чем продолжить я не сразу приняла новости о ребенке. Зато теперь все хорошо. Ты же все сделал для этого. Ты тоже сделаешь. Это несложно, когда с ума по ней сходишь. Да и в чувствах к своим женщинам мы, кажется, тоже были похожи. Я хотел попросить прощения», – замялся он. «Не было времени во всем этом». «Не надо», – перебил его. «Я не был на твоем месте, ты не был на моем». «Спасибо, что не бросил». Снова. «Сомневался?» Усмехнулся он. «Забыл, как это?» «Я ведь и правда забыл, но теперь все позади. Осталось только предложение сделать». «О, старик, тут желаю удачи», — рассмеялся брат, вскидывая ладони вверх. «Я думал, поделишься опытом», — деланно возмутился я. «Нет-нет, тебе мой опыт не подойдет» и он развернулся и направился в дом. «Аарон», — смеялся я, — «ты меня бросаешь?» «Да», — донеслось уже от крыльца. «Спокойной ночи». Ночь, правда, больше уже походила на утро. Над деревьями тьма уже изрядно поредела, но день я намеревался встретить гораздо позже. У меня отпуск. Осталось только плавно перевести его в медовый месяц, да и потом... Палачу же положены декретные выходные. Эпилог. Я тебя не до конца еще украла. Виновато закусила она губы, заглушая двигатель. Хотела заехать сюда. Мне важно, что ты хочешь показать. Осторожно улыбнулся я. Ее иллюзия, что главу отдела расследований вообще можно выкрасть, умиляла. И я всеми силами ее поддерживал. То, что Лоу ушел в отставку, я узнал, когда дозвониться до него стало невозможно. Куда умчался старик, никто не знал, и я не стал искать. Вероятно, они подумали лучше него и поставили меня перед фактом, что теперь я серый кардинал. Но зои я этого пока не говорил. Инстинкт беречь ее теперь от всего превращал меня в паранойка, Но я боролся с приступами тихо и в одиночку, не подавая вида. А кто сказал, что будет легко? Хотел счастье, умей удержать, никак иначе. Судьба никогда не нянчилась со мной, чего уж теперь жаловаться. Но когда я видел ее, все казалось мелочью. Она шагала впереди, а я не мог оторвать взгляд от того, как двигается, как ветер развивает ее волосы, и те полосуют хрупкую спину черными полосами. С пустырем окраины меньше всего хотелось ее делить, но я знал, ей нужно было со мной поделиться последним, что осталось в ее секретах – болью потери. Здесь не было ворот, просто только что под ногами был гравий, и вот уже редкие ошметки травы и щербатые плиты. Как она нашла дорогу к нужным, понятия не имел, но Вскоре мы стояли у трех плит. «Хочешь, мы перевезем их отсюда?» Обнял ее со спины. «Нет», — мотнула она головой. «Им никакой разницы. Чтобы похоронить тут отца, я прошла через бюрократический ад. И то помогли связи капитана нашего участка. Я только прижал ее к себе сильнее, утыкаясь носом в шею. Радовало одно. Ей уже не было так больно. Я чувствовал». Там, где была пустота, теперь покалывало кончики нервов предвкушения. Все только начиналось для нас обоих, и прежние потери не тянули на дно. «Расскажешь мне о них?» «Да», — пожала она плечами, — «ехать далеко». «Интригуешь?» «Надеюсь, тебе понравится», — улыбнулась она. «Мне понравится, если там есть большая кровать». «Озабоченный», — рассмеялась она. «Одержимый!» — поправил я довольно. Она вздохнула глубже, взяла меня за руку и повела прочь. «Теперь точно все. Я открыл все двери в ее душе, и она позволила войти. И я никогда не предам это доверие». Он смотрел на бледный рассвет над городом и морщился. Снова это проклятое бешенство, но теперь он сдался ему. Не было сил сопротивляться больше, пора было признаться себе. В этом нет никакой слабости, это просто смысл жизни. «Карст», – прошептала она еле слышно, но он скорее почувствовал. Это давно забытое ощущение чужого присутствия в голове пугало, но больше он не будет с ним бороться. Если пропустить этот страх глубже, то от него становится теплее и спокойнее. Он обернулся к ней, и почти атрофированные мышцы лица дрогнули в улыбке. Дана сидела на кровати, обнимая себя за плечи, все такая же красивая, хоть и выцветшая, как и он сам. Когда-то давно он все разрушил, отказавшись от нее, запретил себе чувствовать и отдал их связь на растерзание агонии времени. Ему было всего пятьдесят, но никто об этом не знал, а она вообще девчонка, нет и тридцати пяти. Удастся ли что-то собрать, неизвестно, но он попробует. Теперь он свободен, а его ошейник перешел другому. «Кофе хочешь?» Направился он к кровати, оставив на тумбочке мобильный с входящим, который ему прислали, видимо, забыв исключить его почту из рассылки.